Глава десятая Почему коты гадят, метят и мстят Наткнулась я тут на одну забавную статью о том, почему коты гадят не там, где надо. В статье на полном серьезе утверждается, что если это так, то значит кот на 100% болен. У него мочекаменная болезнь или какая-то другая болезнь почек и или мочевого пузыря. И иногда это чистая правда. Действительно, при мочекаменке такое бывает. Но бывает так, что кот или кошка здоровее тигра в Амурской тайге. А все, извините, оба Ну, вы поняли, короче говоря. Про болезни я уже сказала. Бывает. А бывают еще два варианта событий. Метки и месть. Метить для котов – совершенно нормальное явление. И не только для котов, но и для кошек. Так они показывают, что эта территория принадлежит им. Они тут живут, охотятся, едят и отдыхают. Все тут мое. Заходить не смей, зацарапаю насмерть. Примерно так переводится это послание для чужих котов. Решается эта проблема обычно просто. Котята и подростки не метят. А как только животинка подросла и стала проявлять нездоровый интерес к вашим углам, лучше всего кота кастрировать, а кошку стерилизовать. Сразу решаются несколько проблем. Подавляющее большинство после этого не метят. Вопрос с потомством решается раз и навсегда. И сразу же уходит куча проблем со здоровьем. Животные гораздо более спокойно себя ведут и могут уделять внимание себе и вам, а не попыткам вылезти сквозь ячейки сетки на окне. Сетку ставить при наличии кошек обязательно. С 18 этажа, к примеру, в надежде познакомиться вон с той обаятельной кошечкой во дворе. Нет, есть, конечно, уникумы, которые могут пометить и после кастрации. Но это тоже решаемо. Коты терпеть не могут некоторые запахи. К примеру, эфирные масла цитрусовых. То есть в ближайшей аптеке покупаем масло лимона или грейпфрута. Почему-то особенно его не любят. И капаем несколько капель на любимый угол. Помогает уксус и наждак. Уксус, только не концентрат. Можно разбрызгать, и кот к такому месту подходить некоторое время не захочет. Очень уж на его вкус мерзко пахнет. А наждак? Анекдот был о том, как мужик боролся со своим котом. Перепробовал все средства. И в конце концов ему посоветовали наждачку нулевку положить в то место, а мелкой наждачки у него не было, и он положил, что было, самую крупную. «Ну и как?» – спрашивает его знакомый. «Одни уши из угла выползли». Это, конечно, перебор. Но если прилепить мелкую наждачку на двусторонний скотч, дискомфорт заставляет кота призадуматься. К тому же помогают старый добрый веник, свернутая газета, струя холодной воды из пульверизатора, особенно в момент мечения, и прием потыкать носом в содеянное. Это то, что касается меток. А вот и третий вариант развития событий – месть. Если кот здоров, кастрирован и в метках не замечен, то возникший мокрый сюрприз с бронебойным ароматом – это котик обиделся. Злые люди до глубин души оскорбили, недооценили, обидели и унизили, и даже не заметили. Как это пережить? Да никак. Можно только отомстить. И мстя его ужасно. Любимый кот моего папы, Кузьма, одно время имел иллюзии о том, что хозяин должен быть около котика постоянно, а он все время уходил. Поэтому кот объявил вендетту папиным ботинком. Даже они любимого хозяина уносят. Кот все делал обстоятельно и решил мстить им насмерть. «Или кот, или они!» На протяжении десяти дней каждое утро он подкрадывался и метил их. «Нет, вы не думайте!» Ботинки вовсе не стояли в открытом доступе. Они были в шкафчике для обуви, начищены до зеркального блеска. И вот с момента, когда они доставались и ставились на пол, и до момента, когда папа их одевал, кот ухитрялся сделать свое черное дело. Дошло до того, что он выстреливал с расстояния пары шагов струей и попадал ровно на каблук ботинка. При учете того, что папа у меня капитан первого ранга и на работу он ходил в форме, Дальше происходило столпотворение из меня с папиными ботинками в руках в прыжке в ванну, кота и веника, летящего коту вслед. Папа одевал вторую пару и спешил на службу. Я отмывала учненное паразитом безобразие. Благо, каникулы были. А кот, мрачно ухмыляясь под кроватью, обдумывал следующую серию. В конце концов, нервы у меня не выдержали, и я его наказала. Он оскорбился и решил, что написать куда-нибудь мне – это как-то мелко и недостаточно. К тому же он счел, что в этом доме он явно выше по статусу, и при таком раскладе оскорбление было уже попросту невыносимым. Я как раз собирала чемодан для поездки к бабушке и деду. Сидела на коленках в комнате и складывала вещи. И тут заходит весьма мрачный Кузьма. Бьет себя хвостом по бокам, показывая, что он в ярости. Прижимает уши, разбегается и прыгает на меня. Как я успела поднять руки и перехватить его, понятия не имею. И ко всему прочему от ужаса забыла все слова. Только визжала. Зато сообразила, что если я его откину, он бросится опять. И не факт, что я успею его перехватить. Так и держала. На виск прибежала мама и увидела, что кот попросту дерет мне руки и колени зубами и когтями. Кота она отшвырнула так, что тот из комнаты вылетел ласточкой, а дальше схватилась за меня и кинулась обрабатывать, потому что царапины – это полбеды, а вот укусы. «Укусы, скажу я вам, это жуть!» Некоторые следы остались до сих пор. Вечером с работы приехал папа. Увидел меня, перевязанную и зареванную. Наливаясь праведным гневом, уточнил, что случилось. А дальше примерно полчаса из комнат доносились вопли кота и папин крик. «Убью за ребенка, тварь паршивая!» Судьбу кота решать досталось мне. Папа вынес несчастную серую тряпочку, дрожащую и покорную судьбе, и сказал. Если ты сможешь его воспринимать в нашем доме дальше и не бояться, он останется. Если нет, я от него сегодня же избавлюсь. Посмотрела я на Кузю, да и решила, что забитого двух небитых дают, и он остался. Никогда больше он никого из нас не отцарапал и не укусил, даже от жуткой боли. Когда его порвала соседская собака на даче, и мы обрабатывали глубокую страшную рану. Он мог только носом прикасаться. Жаловался так. А что? Все понятно объяснили. Ребенок? Это собственность царя главы Прайда. Ребенка трогать нельзя. Хозяйка? Ну, это и так понятно. А ботинки? Да ну, оно того не стоит. Хоть и сволочи они. По тингете. Я ни разу не пожалела о том, что Кузю простила. А Кузя с тех пор стал ко мне весьма нежно относиться. Доверительно. Но как же мы врали бабуле. Если бы она узнала, что это Кузьма меня так порвал, жить ему осталось бы ровно пару секунд. Посему я придумала жалостливую историю о том, как спасала от кошки из овощного магазина внизу свою собаку. А кошка там и правда была серьезная, по прозвищу Тигра лютая. Короче говоря, в случае варианта с местью, надо ненавязчиво объяснить, что хозяин-то в доме все-таки вы. Кому-то достаточно струи из пульверизатора, кому-то хватает потыкать носом. А для кого-то подойдут комплексные меры из эфирного масла на место месте пульверизатора, тыканье и хорошего шлепка. Вполне возможно, что сейчас в меня тапки полетят по поводу насилия над животными. Но, уважаемые, я же не призываю бить и мучить кота. Я призываю к тому, что кот должен отлично понимать, что несмотря на то, что он себя чувствует созданием высшей расы, Совесть иметь надо, и связь с реальностью тоже, а то всякое бывает. И люди сами себе растят пушистого диктатора, а потом рыдают, что кот везде метит, нападает, кусается и вредничает.